Как чувствовать себя обольстительная типен, снаряжаясь для причения мужчины, известно только грациям и ее горничной. Этой очаровательной особе не приходится обслуживать самое себя, как бедному Твемлоу, Но все же она охотно сократила бы хлопоты, неизбежные при ежедневном восстановлении ее прелестей. Так как лицо и шея у нашей богини похожи на панцирь той разновидности раков, которые каждое утро сбрасывают свое одеяние и прячутся в укромных уголках до тех пор, пока на них не затвердеет новая оболочка. А мистер Твемлоу тем временем по-стариковски семеня ножками выходит уже на Пикадилли и вспоминает, что раньше его фигура отличалась большей статностью, а его жизнь не подвергалась такой опасности среди быстро мчащихся экипажей. Завтра у Лемлов это большое событие. Тем более, что они предуведомили меня что на этом завтрак я познакомлюсь с моим дальним родственником, мистером Фледжби. Грозный лорд Сниксфорд, может, и наложил бы табу на Фледжби. Изъял бы Фледжби из обращения. Номер любивый Твенлоу рассуждает иначе. Если он действительно состоит в родстве со мной, я тут не виноват. Знакомство с ним ни к чему меня не обяжет. Когда-то, в те самые времена, когда фигура его отличалась большей статностью, мистер Твеблоу надеялся получить у грозного Сникспорта разрешение заняться чем-нибудь и стать кем-нибудь в жизни. Но это было до того, как величественный Самодур издал рескрипт. Поскольку этот Твэмлоу не сможет отличаться ни на каком поприще, Пусть будет неимущим джентльменом-пенсионером, и пусть живет отныне на пенсию, получаемую от меня. Да будет так. Но Темлоу оставляет эти вопросы без ответа и молча продолжает путь. Когда он останавливается у дома Лемлов, к подъезду подкатывает маленькая одноконная карета. В ней восседает божественная Типпенс.